Когда имущество поделили, давнар закрыл свои комнаты на ключ, а ключ от кухни он вручил Ольге Палем. — Олечка, — разрешил ей Довнар, — ты в любой момент можешь забрать свои вещи, ибо кухня имеет отдельный выход на черную лестницу. Теперь я хотел бы с тобой попрощаться. Вход в квартиру с парадной лестницы был для нее закрыт. Она сидела на табуретке в прихожей, даже не плача, слепо глядя перед собой, а Туцевич не знал, где найти нужные слова. — Мадам... Время позднее. Жена сей день пироги пекла, давно ждет меня. Вы уж извините, но долг службы повелевает мне проследить за вашим удалением из этой квартиры. Ольга палим грустно улыбнулась Давнару. Спасибо за все. За все, что ты сделал. Вот была бы у тебя собака, интересно, выгнал бы ты ее так, как изгоняешь меня. А куда я денусь теперь? Ведь даже с проституткой под утро не поступаю столь безжалостно, как ты со мной к ночи. Что ж мне теперь, самой сделался проституткой? «Слышите?» — обратился Давнар к приставу. «Она еще смеет упрекать меня. Разорила, а теперь упрекает. Если вы полиция, так принудите ее удалиться». «Да, я полиция», — не отрицал Туцевич, — «но я еще никогда не был вышибалой. Госпожа палим и сама уйдет». Она спустилась по парадной лестнице, освещенной газовыми рожками. В вестибюле Садовский читал газету. «Дядя Игнатий, пожалей хоть ты меня». «Бедная! Кудыть же ты, тепереча!» А, не знаю, пойду за Невский, к первому попавшемуся хоть за рубль, хоть за полтинник, только бы не видеть этого. Сказанного вполне достаточно, чтобы расставить верные акценты. Согласен, что раздел имущества всегда гадостен. Добавлю от себя, что однажды сам наблюдал нечто подобное. Люди, которых я считал интеллигентными, вдруг превращались в волчных зверей, хватая то одно, то другое, и в этот момент я не узнавал их. Где же их прежние речи о человеческом достоинстве и душевном благородстве? В моем представлении, любая мебель — это все-таки доски, а любая одежда — это все-таки тряпки. На мой взгляд, в нашем прискорбном и материальном мире существует одно лишь мерило ценности — это книги. Но Ольга палим и Александр Давнар не книги делили. «Не надо плакать», — сказал инспектор Кухарский. «Я вас провожу к Михаилу Николаевичу, директору нашего института. Он добрый человек и поймет вас. Прошу, мадам». Директор Института инженеров путей сообщения Михаил Николаевич Герсиванов был широко известен в научном мире. Соратник еще графа Тотлебена, человек образованный, автор многих научных трудов, он строил железные дороги в горах Кавказа, устраивал коммерческие порты в Черноморье, имея немалые заслуги перед Отечеством. Сейчас Россия тянула рельсы в Таежную Синеву при Амурье, чтобы выйти к причалам Владивостока, и страна нуждалась в романтиках путейцах, Их-то и поставлял его институт. Герсиванов внимательно выслушал Ольгу палим Давнар всегда выдавал ее за жену, она получала письма на имя Ольги Давнар, а теперь... Теперь у нее ничего не осталось. «Не мне судить о нравственности вашего союза», — отвечал Герсиванов, — «но меня волнует нравственность господина Давнара. Имеет ли он право быть терпим в кругу студентов, носящих мундир и шпагу нашего путейского ведомства, которое никак не является последним в империи?» Ближайший совет профессуры Герсиванов открыл тем же вопросом. Ученые-мужи, ординарные и экстраординарные добряки по натуре, в законах не разбирались, они лишь толковали об извечной борьбе добра и зла, но их наивные рассуждения ничего не значили на шатких весах официального правопорядка. Что за молодежь пошла ныне? Огорчались премудрые старцы, начинавшие карьеру еще при графе Клейн-Михеле, хорошо помнившие даже графа Аракчеева, Ежели четыре года блудил, так надо этого вертопраха обуздать крепкой подпиской, чтобы покрыл грех законным браком. Разве можно, обнадежив девицу посолами жениться, вдруг ни с того ни с сего выбрасывать ее в подворотню? Девица-то из мещан, а давнар дворянин. Так и что с того? Мы все тут дворяне. Сколько известно таких браков, когда крестьянка или актриса становились женами знатных вельмож, бывая почитаемы в свете как добропорядочные матери и супруги? А тут какая-то мелюзга артачится так, будто его предки занесены в бархатную книгу. Она, говорят, еврейка, вот в чем дело. Велика важность, — посмеялись ученые-старцы. Наш министр Витте, не секрет ведь, выложил сорок тысяч господину Лисаневичу, чтобы тот уступил ему жену, тоже еврейку. И живут же ведь, не дерутся, не стонут. Да, эмоций хватало, а толку не было, одни разговоры. Герсиванов, сочувствуя Ольге палим тоже не мог проявить познание в области юридических отношений. «Милая моя», — пожалел он женщину, — «мы тут больше конструкциями до да разведением стрелок заняты, а вам надобен юрист с головой». Он вручил палим свою визитную карточку. «С нею навестите моего сородича, присяжного поверенного Андреевского, пусть он выслушает вас». Пожелав ей успеха, Герсиванов сказал, что Давнара надо сразу изъять из комплекта студентов, но тут сама Ольга Палем просила не делать этого. Видит Бог, он даже не виноват. Давнар слабовольный человек, потому и подпал под влияние дурных людей. Все-таки поговорите с Андреевским. Сергей Аркадьевич умный человек. Одна в нем беда, видит людей не такими, какие они есть, а такими, какими хотел бы видеть. Ольга палим как и этот Андреевский, тоже видела своего Давнара, каким хотела видеть. Скорбная, начинала она свое хождение по мукам.